Глава пятая, в которой мирное путешествие заканчивается кровавой сечей. Выехали через два дня. Сладислава тоже захотела повидать сына, и ей надо было закончить домашние дела, отдать нужные распоряжения. За старшего в доме оставался Рюрих, но он так для общего пригляду. Слада больше доверяла ключнице Марфе, немолодой уже вдове христианке Спадола. у которой несколько лет назад сварожечи сожгли дом. Хорошо ее и детей не тронули. Слада м а р ф у сначала просто п р и у т и л а взявши врядные холопки, а потом, увидев, что баба толковая, стала приучать к руководству дворней. Ей бы к старательности еще и властности немного жаловалась Владислава мужу. В общем, роль главы рода Рёриху, дворню Марфе, а торговые дела приказчику Кузьмея. Тому, что владел и р а м е й с к и м и латинским письмом, да и сам был не дурак, в торговле ловок. Оставили на всякий случай десяток дружинных и отбыли. Выехали комфортно, с в о с е м ь ю санями, вешими зимние шатры на всех, припасы, подарки и сладиславу. Было в санях и лишнее место, ежели за не дужит кто или просто устанет. До у л и ч а путь не то чтобы далек, но и не близок. Погода стояла солнечная, умеренно морозная. Зимник вдоль Днепра был накатан, сани скользили легко, дружина шла тоже свободно, не сторожать. Посланник Ромейский взбодрился, хотя был укутун в шубу до глаз, но глаза были веселые. На ночь ставили шатры, варили к у л е ш со с в е ж а т и н о й добытой д у х а р е в с к и м и г р и д н я м и а то и рыбой б а л о в а л и с ь Вои пробивали п о л ы н ь и... И ставили на ночь сети, которые по утру редко были пустыми, чтобы прокормить почти сто человек, г р е т ь до да ч е л и ь еды требуется немало, да еще лошадкам корм нужен. Все набрали у поселян, где за деньги, а где и так, если д у х р е в не успевал уследить. Греить смотрела на смердов как на в е ц кто же овцам за шерсть платит. Сложнее стало, когда пришлось свернуть с большой дороги на малую. что вела в уличские земли. Теперь всадники шли уже не вольно, а попарно, а Сани к о е г д е приходилось гуртом перетаскивать через могучие коренья. Лес здесь был частый и густой, не такие великаны, как на севере, но деревья тоже не маленькие. Встречались и дубы, иные с мелкими приношениями. Дуб дерево священное. Хорошо, хоть погода радовала, ни снегопада, ни метели, ни в юге. о с ы п л е т иногда мелким пухом с неба и все. Но однажды ночью д у х а р е в у приснился дурной сон: лесная заснеженная поляна, полная луна, огромная, яркая, а н а и с пятнанном черном снегу побитые г р и д н и Его г р и д н и почему-то без б р о н е й и одетые не по зимнему. Тут Сергей и проснулся. сел осторожно выпроставшись из-под медвежьего одеяла, огляделся. В шатре все спали: Слада, Челединка, служанка, Ромеей п о д д а р е н н о й шубой. Снаружи все было тихо, но в о е в о д ы все-таки выглянул. Нет, действительно тихо. Краульные а у шатра, краульные а по границам лагеря б д я т Глянул и на луну. Луна. была похожа на ту, что во сне, только не целая, а с щербинкой на боку. Сергей попытался припомнить в убыли она сейчас или в прибыли, не вспомнил. Кажется, прибывает. Воевода вернулся в шатер осторожно, чтобы не разбудить жену, залез в тепло под шкуру. Видовской дар теперь редко посещал Духарева, так что сон вряд ли был вещим, или был. Утром, как только проснулись, Сергей спросил у р а з в а я "Скажи мне сотник, луна нынче убывает или прибывает? Прибывает", не раздумывая ответил варяг. "Завтрашней ночью в полную силу войдет". а ага. а г д у х р е в подумал немного и распорядился: "Дозоры усилить, б р о н и в з е т ь но шубы поверх накинуть, чтобы железом не светили. Пошлешь двоих с заводными к у л и ч с к о м у князю, пусть и з в е с т я т Отец в гости едет, встречай. Надежных пошли, таких, чтобы опасность нюхом чуили. А ты и выводы что? Чуешь? Настроился о ж развай. Наверняка не знаю, но лучше поберечься. Ай, не думаю я, б а т ь к а что на нас, кто рискнет наехать, беспечно заявил развай. Это ж какие наглые разбойники должны быть, чтобы на малую сотню гридина лететь. А ты не думай, холодно произнес д у х а р е в Ты делай, сделаем, б а т ь к а пообещал сотник и умчался отдавать р а с п о р я ж е н и е Непохоже, что он принял о п а с е н и я воеводы всерьез, но это наплевать. Сделает все как следует. И сделал. Даже на обидной е остановке без всякого напоминания Духарева р а з в а й организовал дополнительную охрану и дозор вперед отправил. Ничего не случилось. Даже чужого взгляда Сергей за весь день не ощутил ни разу. Хотя не факт, что не было, когда вокруг столько народу сосредоточиться трудно, а самому в дозор уехать как-то не авторитетно, да и дружинников обижать недоверие м не хотелось. Вечером, когда встали лагерем, поляну выбрали побольше, Духреф р а с п р е д и л с я ставить сани полукольцом, а лошадей привязать поблизости, а когда ложились спать, велел всем спать в бронях. Дружина не роптала. Есть опасность, нет опасности, воевода сказал. Они сделали. Луны на небе не было, еще не взошла. Дозоры удвоить, б е л е л д у х а р е в Костры потушить, будить. Луна, когда взойдет? К т р е т ь е й страже, не раздумывая ответил сотник. Третью стражу примешь сам, и меня разбудишь. Понял, батька. Серьезность воевода сделала свое дело. Развай проникся. Что, светлейший Сергий, нам кто-то угрожает? поинтересовался Милентий. Может да, а может и нет. Неопределенно ответил Духреев. Неспокойно мне что-то. Лучше поберечься. Уснул, как в черную дыру упал. Сразу и без сновидений. Проснулся от легкого прикосновения. Время, б а т ь к а Снаружи было тихо, только лошади притаптывались. Да какая-то ночная птица протяжно ухала. Луна только-только показалась над верхушками деревьев, большая, дымчатая. д у х а р е в втянул носом воздух, в прислушался. Ничего. Может, зря всполошился? Лошадки волнуются, вдруг сказал развай, ч у ю т кого-то. Может, волки? Может и волки, пробормотал д у х а р е в Сотник, поднимай г р и т ь Только пусть до времени в шатрах сидят, не показываются. Теперь он был уверен, враг недалеко. Вопрос, что за враг и сколько их. Размышляя, Духрев накинул тетиву, открыл крышку колчана. Не было печали, так с ведьмой повенчали. Еще бы дня два были бы в у л и ч е плеса е т е теснота, видимость пятьдесят метров. То ли дело степь, хотя в степи сейчас снегу по пояс, а то и по грудь. А что это там мелькнуло, беленькое на черном фоне? Духре вскинул лук, звонко щелкнула тетива и короткий вопль. Есть попадание. Тотчас все пространство на лесной о пушке заполнилось людьми. Запели, заверещали стрелы. Быстрый взгляд вокруг. Нет, атака только с одной стороны. На то и рассчитывал Сергей, выстраивая сани полумесяцем. Духарев прижался к стенке шатра, чтобы не отсвечивать, и пошел метать по две стрелы сразу. Нападающие бежали так густо, что и целиться не надо. Не вои, а мужичье какое-то, но как много. Все валит и валит. Воевода сорвал с пояса рог, затрубил к бою, и из шатров выскочили гриди, выстроились в две линии, прикрываясь щитами. Третья линия отроки, у которых и бронь поплоше и опыта меньше, встали за спинами своих, м е ч а стрелы навесом. Из воеводиного шатра выбрался Милентий, о р у ж н ы й с о щитом, без шубы, с которой последние дни просто не расставался. Вероятно, опасался, что попортит. Кто напал? Много. Побьем, посчитаем, пообещал Духрев. Щитом меня прикрывай, мандатор. И вновь принялся метать стрелы. Однако в него больше не целили. Основной бой пришелся на дружинников, но и среди тех вроде потерь не было. Умелые, да и стрелы у в р о г о в слабенькие. Духреф выдернул одну застрявшую в ткани шатра. Точно, охотничий срез. Страшное оружие против косули или там зайца. Но б р о н ь разве что оцарапает. Даже шатровую ткань не пробила. Но не будем недооценивать противника. м о н и х сколько? Уже сейчас по самым скромным прикидкам не менее полутысячи. А из леса новые пруд. Это считая родов десять поднялось не менее. Лесовики на лыжах бегут ходко, о с т а н о в и т с я стрельнут и дальше бегут. Вооружение похоже примитивное: рогатины, топоры, мечей у кого не видно. Первые уже у шеренги гридней. Духарев засмеялся. Добро пожаловать в Ирй, господа язычники. м и л е н т и й удивленно поглядел на него. С чего веселиться, если такая масса валит? А с того, что на коротких лыжах по снегу настоящего разгона не получится, так что продавить строй никаких шансов. Сергею очень легко было представить себя на месте пешего гридня. Слева друг соратник, справа друг соратник, сзади еще один с длинным копьем, если пособить понадобится. Только не понадобится. Дело не сложнее, чем для хозяйки капусту нарубить. Спереди набегает смерть с рогатиной, рот разъявлен, глаза выпучены, б р о д и щ е торчком. Закусаю. Как он на медведя так пошел, в раз стал бы сытным обедом. Только смерды на медведя редко ходят. Это благородное развлечение. Легкий отбой щитом и рогатина уходит вверх. Затем короткое движение клинком, толчок ногой или щитом, чтоб прямо под ноги не упал, и принимаем следующего. И так по всей длине строя. А вороги все прибывают на поляне уже черным черно, лезут, спотыкаясь о собственных покойников. Сейчас бы точно строй продавили, но поздно. Теперь перед ними барьер из своих же убитых и покалеченных, стонущих, вопящих. Сергей выпустил последнюю стрелу, закрыл колчан, бросил лук в н а л у ч подумал, сейчас обходить начнут, и снова взялся за рог. Сигнал. Все в круг. Надеюсь, р а з в а й сообразит. Сообразил. Вторая линия выдвинулась вперед, включившись в рукопашную, а первая рассредоточилась, заняв круговую оборону. Но нападающие продолжали переть в лоб и перли. Пока л о б о в а я атака окончательно не захлебнулась, перед строем Дружинников образовалась баррикада из стел в пятьдесят метров длиной, метра два шириной и почти полтора метра в высоту. Дружинников из строя вышло с е м е р о все с ранениями рук и ног. Ими тут же занялась в Ладислава под прикрытием щитов. Духре а встался высмотреть, что происходит среди противников. Какая-то суета. Но обстрел прекратился. Не стрелять! Раздался приказ р а з в а я Правильная тема. Стрелы надо беречь. Что же все-таки за напасть такая? Судя по подготовке Смерды, зачем им нападать на воинов? Это же самоубийство. Да и смерть просто так на смерть не пойдет. Он к этому не привычен. Значит, что-то его подвигло. А может, не знали, что имеют дело с воинами? или никогда не сталкивались? Это же так просто! Их меньше сотни, а нас целая тысяча. з и п у н а м и закидаем. Могли бы и закидать, если по уму. Но если по уму, так не полезли бы. Пауза затянулась. Надо что-то предпринять, перехватить инициативу. Дай-ка мне свой щит, попросил Духреев. Нет, лучше факел мне зажгите и ветку дайте какую-нибудь зеленую. Вон нарубленный лапник, оттуда возьмите. Так, с еловой веткой в одной руке и факелом в другой, Сергей взобрался на о д н из и саней и призывно замахал огнем. Начнут стрелять, успею спрыгнуть, подумал он. Но лучше обойтись. Прыгать с высоты ему нежелательно, так в один голос утверждали и Парс и Сладислава. Хотя какая тут высота, полсожения. Я воевода киевский Сергей. Закричал он, не жалея наработанного в битвах командирского голоса. А вы кто такие? Услышали и стрелять не стали. Из общей кучи выдвинулись трое, показали открытые ладони. Один поманил, зачем молорать? Иди к нам. Духарев слез с л е с с а н е й опёршись на подставленные руки Гридня, и двинулся к переговорщикам. г р и т ь раздвинулась, пропуская. Мы бдим, батька. Негромко сказал ему развай. Кто сомневался? Сейчас десятка три лучников держит под прицелом и переговорщиков и вооруженную толпу. в о й с к о м такое сборище назвать язык не поворачивался. Троица выглядела солидно: во-первых, доспешные, во-вторых, кряжистые, в-третьих, в себе уверенные. Но «Ну кто же в ы такие? Повторил вопрос д у х а р е в Я Калос, боевой вождь рода Ивицы, пробасил тот, что стоял в центре. Щитобой, боевой вождь рода Серой Цапли. Лисянин, боевой вождь рода Медведя. Надо же, усмехнулся д у х а р е в Род Медведя, а сам Лисянин. Нескладно получается. Нескладно, да ладно, проворчал Лисянин. Говори, чужак, зачем в наш лес пришел. Дорога общая, заметил Духрев. Да и лес. в а ш л и Наш, наш, заверил щ и т о б о й Не сомневайся, с е д о у с ы И дорогой нас не пеняй, подал голос Калас. На дороге мы тебя не тронули. Мы не разбойники. Это уж как князь решит, сказал Духрев. Какой еще князь? воскликнул щ и т о б о й в а ш что ли Киевский? Так он на полюди уехал. О том всем ведомо. Почему же Киевский? Ваш уличский князь Артём. Трое переглянулись. Потом Калыс сказал: он не наш князь и о том знает. Он в наши леса не суется, по дикому полю бегает, п е ч е н е г о в бьет. А н е бил бы, они б к вам прибежали. Все трое разом заухмылялись. Репликовые воды их позабавило. Глупости говоришь, заявил лесянин. Что с т е п н я к а м в лесу делать? Они между двух осин запутают. Ты слова-то выбирай, лис медвежий, строго сказал Духрев. Нет уважения к званию моему, так хоть годам поимей. Лисянин малость смутился. Не принято уродовичей старшим хамить. п е ч е н е к может и запутает, продолжал Духрев, а вот князь Артём вряд ли. Он в я т и ч е й уму разума учил, а ваши леса в сравнении с их ч а щ и м и кустики чахлые. Так что зря вы Военные вожди, д у х р е в выделил слово иронией. На настоящих воев исполнились. Только людей зря губите. Он сделал красноречивый жест в сторону баррикады. А у них ведь и жены были, и детишки, сиротами остались. Род прокормит, буркнул Каллас, но д у х р е в не обратил на его реплику внимания. А может, вас подбил кто? Троица вновь переглянулась. но разобрать выражение лиц д у х а р е в не смог темновато ладно сказал он говорите что хотите от меня или покончим с болтовней и за дело возьмемся за какое дело спросил щитобой воинское дело военный вождь воинское вы будете лезть а мы вас бить рука то не устанет едко осведомил с е л и с я н и н а мы привычные усмехнулся д у х а р е в нам с утра до ночи биться как тебе землю пахать Я не пахарь, рассердился лесянин. Мы род медведя, все охотники. Но извини, тогда как селки на з а й ц е вставить, ч т о б тебе понятней было. Так чего хотите? Мы вас пропустим. После небольшой паузы заявил Калос. Товары можете с собой забрать, только оружие оставьте. Поедешь к своему князю воевода и скажешь ему, что д а н и мы больше не платим. И оборонять нас не надо, сами оборонимся. Смешной ты человек, военный вождь Калос, сказал д у х а р е в Так мы тебе свое оружие оставили. Если ты боишься в о е в о д а то зря, сурово сказал Калос. Хочешь перед богами клятву дам, что никого из вас не тронем и ничего не возьмем. Мы не разбойники. Я боюсь. Демонстративно удивился Сергей. Это вы боитесь? А уходить нам не к с п е х у Припасов хватает, погод хорошая. Заодно стрелы ваши пособираем. Ну а тоже обещаю вернем все до единой. Пока вы говорили, б а т ь к а они увели наших лошадей. Это было первое, что сообщил Развай, когда Сергей вернулся в лагерь. д у х р е в кивнул. Этого следовало ожидать. Как же мы без них? Огорчил Сементи, когда Сергей перевел ему эту новость. Надо было их в лагерь забрать и получить, кроме врага, еще сотню взбесившихся коней. Поинтересовался воевода. Почему взбесившихся? А потому, что когда в коня попадает стрела, это ему не нравится. Ты не знал? Рамий смутился, потом спросил. И что мы теперь будем делать? Ждать. И ушел к Сладиславе узнать, как там раненые. Положение на самом деле было хуже. Чем Сергей Иванович нарисовал уличем. п и щ и у них б ы л о дней на пять. В пути главную часть рациона составляли не припасы, а д о б ы т а е гринями охотниками с в е ж а т и н а Но это еще пол беды. Овес, припасенный для лошадей, тоже можно кушать. Хуже, что почти совсем не осталось дров. А вокруг все же зима. Пусть не лютый, но вполне ощутимый морозец. Гриц ты переживет. А вот раненых надо держать в тепле и пищу варить. Ничего, что-нибудь придумаем. Сергей вспомнил, как во время осады Доростола они сделали лихую вылазку и захватили о б у з а о м е е в Почему бы и здесь не повторить тот же вариант? Сергей вызвал Развая и велел посчитать припасы, учитывая и овес для коней. г р и т ь разбить на смены по десять человек и бдить непрерывно по всему периметру. Уличи вокруг скопилось, видимо, не видимо. В любой момент могут попереть в атаку, наплевав на потери. Тем более, что в какую-нибудь из мужицких голов может прийти дельная мысль, что киевлян выпускать ни в коем случае нельзя. Узнает князь, хоть киевский, хоть уличский, накажет беспощадно. Или они совсем страх потеряли. Одно хорошо: по зимнему времени трупы не смердят. Утром от у л и ч й пришел переговорщик, просил дать похоронить убитых. Вороны похоронят, ответил ему развай. Убирайся! И вбил стрелу ему под ноги. Стрел можно было не жалеть. Собрали почти три тысячи. Каждому Гридню по полному колчану. Переговорщик убежал. Днем уличи устроили шоу. и з л е з а на пушку, выбрались три колоритных персонажа. В шапках с висульками, с п о с о х а м и и прочими атрибутами духовного звания жрецы выбрались и принялись колдовать. г р и ч забеспокоилась. Большинство были язычниками. д у х а р е в решил провести разъяснительную работу. Бог наш воинский Перун заявил он. Думаете, он не защитит нас от каких-то с м е р д я и х башков? И вообще не нравится, как они пляжут. Так сделайте, чтоб не плясали. Заодно поглядите, спасут ли их боги от добрых стрел. Но ведь убитый колдун опаснее живого, неуверенно произнес кто-то из дружинников. Будет ходить по ночам, удачу красть. Так т ы не убивай, посоветовал духрев. Стрела вляшку и д е л у конец. Гридни сразу п о в е с е л е л и похватались за луки. Не все, рявкнул развай. Сам выберу. отобрал п я т о к стрелков получше и послал на огневой рубеж. Разберись, бей. Пять т е т и в щелкнули одновременно, и хищные стрелы ушли в полет. Ни одна не пропала. Двое, правда, занизили прицел, и попадание вышло пониже колена. Но хрен редьки неслаще. Оттанцевали служители языческого культа. Один ползком, другой на к а р а ч к а х Помчались под защиту леса. Третий остался лежать, но его не бросили. На о пушку выскочили мужики, человек десять, похватали всех раненых и поволокли под прикрытие. Бить спросил Развай. д у х а р е в покачал головой. Не хотелось зря кровь проливать. Эх, дурачье. Кто ж е вас надоумил бунтовать? День прошел спокойно, вечер тоже. Как думаешь, батька? Будет ночью драка? – спросил Развай. Непременно, пообещал Сергей. Неужели нападут? Мы нападем. На вылазку отправились почти все. В лагере остались всего пятеро дружинников и сам д у х а р е в Решил не по годам ему с молодыми тягаться. Риск был немал. Если бы вместо смердов им противостояли настоящие воины, д у х а р е в ни за что не стал бы так рисковать. Открытое пространство до леса одолели без проблем. Луны не было, а снег после побоища был так запятнан кровью и грязью, что напрочь лишился девственной белизны. В лесу было совсем темно, но тут как раз снег выручал, помогал ориентироваться. К стоянке уличей подошли незамеченными. Тоже неудивительно. У развоевавшихся смердов имелись аж двое часовых. Но они без толку бродили кругами и на костры глядели больше, чем на подступы к поляне, на которые расположились. Уличи на полянке было не меньше сотни. Кто спал, кто грелся у костров. Что особенно удачно, не подалеку привязанные к деревьям мелохолично дремали восемь угнанных лошадок, а чуть в стороне были аккуратно сложены нарубленные стволы, дровишки. Десятников ко мне, шепнул р а з в а й Ухнул Филин и началось. Краульные и неспящие разом повалились побитые стрелами. Семь десятков г р и д н е й разом выскочили из-за кустов, распределились и принялись колоть и рубить спящих. Двадцать ударов сердца и вокруг одни покойники. Только одного в самой важной шубе р а з в а й решил пощадить и упаковать для беседы. Затем начался грабеж. Вязали все подчистую, припасы в мешках, две кабаньи туши и одну оленью, десяток зайцев и шесть здоровенных мёрзлых рыбин. Само собой всю древесину, включая увязанный в охапки хворост, бревна соорудив простую упряжь, тащили лошадьми. Для прочего накоро с изготовили волокуши, забрали все стрелы, что нашлись, и само собой д е н ь г у Это уже по привычке. Навар был скудный, медь, да кожаные куны, на всех и полгривны не набралось. Зато прихватили меховые подстилки и одеяла. В общем, нагрузились так, что на поди сейчас у л и ч и не отбились бы. Но не напали, видать, не услышали, как их соратников на ту сторону кромки спровадили. В лагере вернулись победителями. ц е н н е й ш и е с учетом нынешней ситуации т р о ф е и лошади Пленник и ни одной царапины. Сергей на похвалы не поскупился, обещал, когда именно когда они если вернутся домой, одарить каждого за доблесть по княжье и тут же кликнул еще двух добровольцев скакать в улич или навстречу князю, если он уже выехал и рассказать о том, что случилось. Добровольцами вызвались все. пришлось разваю выбирать самых подходящих. Гонцы взяли четырех лошадок п р и з в е е по мешку овса на каждую. Сейчас кормить некогда. Подседлались и канули в ночи. Раздавшиеся по утру со стороны леса т р а г и ч е с к и е вопли уличей, обнаруживших недостачу земляков, вызвали у плотно позавтракавших дружинников довольные ухмылки. Вот так злорадно думал каждый. Теперь и вам спать в полглаза. Пленника допросили, железа не понадобилось. Перепуганный смерть, оказавшись не одним из вождей, а просто удачливым охотникам, справившим из добычи знатную шубку, болтал бойко. Но ничего такого, о чем Духарев не догадывался ранее, не поведал. Да, бучу замутили жрецы, но поддержали их весьма охотно. платить дан ь даже малую л е с о в и к и не любили, поскольку были уверены, что в княжье й защите не нуждаются, а найти их в лесных чащих дело для чужих не столько непосильное, сколько хлопотное, примерно как мышей м е ч о м рубить, а вот разграбить богатый обоз сборщиков д а н и вот за кого приняли отряд Духарева, милое дело, боги одобрили, правда устами своих жрецов потребовали за поддержку третью долю добычи, но плата никому не показалась чрезмерной. Хотя, когда выяснилось, что взять киевских воев врасплох не удалось, жрецам были выставлены серьезные претензии, от которых служители языческого культа по обыкновению легко о т б р е х а л и с ь и пообещали, что боги себя еще проявят. К последнему утверждению Сергей отнесся несерьезно. и напрасно. День прошел спокойно. В лесу наблюдалось активное шевеление, но не более того. Здорово мешали вороны, устроившие праздник живота на валу из трупов. Живых к этому времени в гигантской груди тел не осталось. Гонять подальщиков было бесполезно, бить стрелами жалко. Стрел. Зато еды теперь было вдоволь и дров. Сергей решил не экономить. Очень надеялся, что подойдет помощь из у л и ч а У сына больше тысячи дружинников, причем не просиживающих штаны подетинцам, а с апреля до октября активно п о л и в а в ш и й в дикой степи бивших и печенегов и угров, забывших о том, что у их великого князя Гезы, прозванного земляками к р о в а в ы е р у к и с Киевом, мирное соглашение. Прозвище сын так ш у н и Геза. получил не совсем заслуженно. Среди современников правителей были и п о к р о в а в и и а Геза всего лишь перерезал тех, кто посчитал неправильным его наследование отцу. Согласно л е с т в и ч н о м у праву, практиковавшемуся в Венгрии, на его с т о л должен был сесть старший в роду. Но Геза оказался сильнее о б ы ч а е в д у х а р е в з н а л его лично и относился к нему с симпатией. Геза был прекрасным воином. А как позже выяснилось, еще лучшим политиком. Женился, правда, с подачи отца на дочери одного из сильнейших лидеров Владыки Трансильвании. Девушка эта, кстати, считалась самой красивой женщиной Венгрии. После смерти отца г е з а р е з к о сузил внешнюю, то бишь разбойничью деятельность очень вовремя и даже крестился лет десять назад. Причем тоже грамотно. Мимо немецкого и византийского духовенства непосредственно у представителя папы римского. А за год до этого официально замирился с германским императором Оттоном. Кстати, крестившись, подданных приводить к Христу не стал, а сам продолжал приносить жертвы старым богам. На претензии духовенства отвечал так: я человек небедный, у меня на всех хватит. Кстати, и жон, коих по языческому обычаю у него было несколько От себя гнать не стал. В общем, делал Геза Такшневич все, что хотел, и все ему с рук сходило. И более того, неизменно приводило к укреплению государства. Кстати, когда пару лет назад в священной римской империи германской нации началась заварушка, Геза плюнул на договор и хапнул часть Австрии. Вряд ли он стал бы злоумышлять против киевского князя, но не все у г р ы ходили строго под своим лидером. Иные не прочь были и пошалить, но в сравнении с печенегами это была капля в море. Впрочем, воим уличского князя было без разницы кого бить, кто сунется, тому и смерть. Неужто теперь пришла очередь своих уличей? Напрасно д у х р е в переживал за уличей, ему б ы л у ч ш е за свою часть д а дружину беспокоиться. Утром уличские вожди нанесли удар. На этот раз, похоже, в полную силу. Поперли со всех сторон несметным числом, да не д у р о м а с опаской. Каждый прихватил здоровенную вязанку хвороста, которой и прикрывался будто щитом. А первые вообще с деревянными щитами шли, грубыми, тяжелыми, связаными н к о е к а к но в качестве защиты весьма эффективными. Гридни, конечно, искали бреши, находили, стреляли и попадали. Однако это несерьезно. Пять минут и дело дошло до рукопашной. Тут хворост тоже помог. Уличики дали его подноги, чтобы удобнее было лезть на сани. Да и щиты пригодились. Упершись, человек по десять-пятнадцать смерды сдвигали сани, продавливали кольцо защитников, которых было катастрофически мало. Духреев понял: лагерь не удержать, уцелеть бы самим. Все ко мне, протрубил он. Тренированная г р и т ь тут же отступила, перестроилась кольцом, заслонив слабых, раненых ч е л я т ь Сразу стало легче, привычный строй, привычная работа. д у х а р е в у вспомнилось, как вот так же стояли на хортице против печенегов курея. Эх, не повторить бы судьбу святославовой дружины. Большая часть уличей, оказавшись в лагере, тут же кинулась грабить. но не все, больше половины лесовиков, понукаемых кто местью, кто волей вождей, столпились вокруг крохотного островка д у х а р е в с к о й дружины и остановились. г р и д е осталось шесть неполных десятков, многие полегли во время первого натиска, но идти на железную стену с мердом было страшно. Помнили, что из этого может выйти? И тут подоспели смелые. Толпа звероватых мужиков с топорами д а копьями мало отличалась от остальных уличей, но все же отличалась. Во-первых, они были полуголые в каких-то лохматых шкурах, во-вторых, бесстрашные, судя по безумным мордам, явно чем-то о п о е н н ы е Эти не сомневались. в о п я приплясывая на ходу, размахивая своей скорее о х о т н и ч ь е й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й чем в о е н н о й снастью. Они сходу накатили на г р и т ь Пусть рогатина и не военный инструмент, а т о п о р дровосека слишком неуклюж для правильной битвы, но и т е м другим можно запросто крушить щиты, шлемы, панцири и кости под ними. Да уж не обманули жрецы. э т а к о е б е р с е р ч ь е р а в н о д у ш и е нападавших краном однозначно п р и п и с ы в а л о с ь божественному вмешательству посредством известных психотропных средств. натурального происхождения. Рубилово получилось страшное. Мечи дружинников секли руки, ноги, головы, но людей и зверей было не остановить. Иному меч втыкался в живот, а он насаживался еще больше, вцеплялся руками в дружинника и вытаскивал его из строя, где гридня тут же и забивали. Безумцы лезли на храпом, вбивали с размаху топоры в щиты, тут же гибли. но им на смену приходили другие. Шуицы гридней немели от удвоенной, утроенной тяжести. Кольцо дружинников сжималось. д у х а р е в у пришлось самому встать в строй. Рядом с ним оказался Милентий. с е р г е й не стал его прогонять. Похоже, так и так конец. Даже сдаться не получится. Эти порвут. Рост и длинные руки давали д у х а р е в у к о е к а к о е преимущество. Щит он тоже брать не стал.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 Разил Духрев без промаха, бесноватые совсем не береглись. Краем глаза заметил, Миленти бьется уже мечом, к о п ь е где-то затерялась, вернее в ком то. Слева от Духрева Развай, спокойный, сосредоточенный, дышит ровно, бьет точно, удар т р у п А вот у Сергея дыхание уже начало сбиваться. Возраст, черт, ну когда же они кончатся? Безумцы кончились.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 пришли сразу двое, у одного тоже дротик, а вот у другого тяжелая с улица. Вот к о г д а щ и т не помешал бы. д у х а р е в с двух рук отбил оба предмета вверх, молясь, чтобы никому за спиной не п р и л е т е л о махнул по нижнему уровню, вспарывая плот, ь толкнул в плечи м и л е н т я и развая, крикнул сам к н и с ь и отступил за спины. Оглянулся, на крохотном пятачке сгрудились его люди. Челядники раненые, а вот и Слада перевязывает кого-то. В груди чуток отпустила, на дне й р а н е н ы м и женщинами шалашики с щитов. Стрелять кто умеет, крикнул в о е в о д а челядникам. Четверо отозвались тут же, еще двое чуть погодя. Берите луки и бейте над головами, как сможете. Выживем вольную дам, кто захочет. Сам взял собственный лук, примерился и выстрелил между голов гридней.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 И еще одному пришлось заменить щит, потому что вражье копье увязло очень основательно. Но забыли злодеи, что н е у них одних есть дистанционное оружие. Духрев за две минуты выпустил три дюжины стрел, натягивал на треть силы берег, и так хватало почти в упор в бездоспешных. Его холопы тоже сеяли смерть, но уже в толпе. Кажется, боевой дух у противника поубавился. Вот так-то. настроились в и ш метать по живым мишеням, а м и ш е н и взяли и дали сдачи. Развай! взревел духре в полную мощь, чтоб все слышали. с т р е л а м и бей! У кого-то снаряженные луки в налучах уже были за спиной. Кое-кому пришлось покинуть строй, однако никто не с р а б е л Щиты на земь, мечи в ножны, дистанция двадцать метров, прямой выстрел. В разнобой защелкали тетивы.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 оставляя на грязном снегу дёргающиеся тела. Неужели всё? Да, всё. На этот раз отбились. Уличи разбежались, все, даже те, кто не дрался, ограбил, тоже дали деру. д у х а р е в без сил опустился на поднесённое кем-то седло. Устал адски. Гридни ещё по упражнялись в стрельбе, подшибая мародеров, у в о л а к и в а ю щ и х д у х а р е в с к о е и общее добро. Потом поле битвы опустело. Пришло время посчитать потери. Потери были ужасные. На ногах остались всего двадцать шесть дружинников, восемнадцать раненых, остальные мертвы. Тех, кто упал, добили о п о й н ы е психи. Из х о л о п о в пострадали четверо, и одну девушку убили случайным дротиком. Что хорошо, уличи не тронули ж р а т в у Нашлась у них добыча получше.